Глава двадцать 27. Признание Томас Шейн, Наверное, никогда в жизни я так не пугался, как в тот момент, когда увидела лису всю такую отстраненную в синем платье. Я задавал вопросы, мысленно коря себя за несдержанность. Но девушка упорно молчала и отводила взгляд. Бездна! Наверное, Элис все же поняла, что я не спал когда полез к ней обниматься. Идиот! Слишком обрадовался ее интересу. И вот результат. Хорошо хоть, что толстый плед скрыл мое возбуждение. Или нет? Недосказанность сводила с ума. Но я видела, что моя молодая супруга не хочет и не станет пояснять причину своего поведения. Лиса, прости меня, чем бы я тебя не обидел. Искренне извинился я крепко прижимая к себе любимую. Почему-то мне казалось, что если я ее отпущу сейчас из своих объятий и с этого острова, то потеряю окончательно. Странный и иррациональный страх. Но я готов был цепляться за любые, даже призрачные возможности, лишь бы вернуть то волшебство, что было между нами еще вчера. Ведь все было так чудесно. А Элис, мне кажется, вчера я влюбился в нее еще сильнее, если это вообще возможно. Эта юная женщина была идеальна для меня. Добрая, веселая, любопытная и честная. Она умела радоваться простым вещам, восхищаться красотой. Тебе не в чем извиняться, Том, просто это все слишком понимаешь. Всего пару дней назад я была твоим секретарем и собиралась замуж за другого мужчину. А сегодня мы на этом острове разыгрываем из себя счастливых молодожёнов. Да, я помню о нашем договоре, о том, для чего все это было затеяно, и как важно для Земли и для тебя, чтобы нам верили. Но сейчас в этом нет необходимости. Ты стараешься меня м, приручить чтобы мы выглядели естественно перед камерами. А я не умею так, я забываюсь. Вам нужно было подыскать более подходящую актрису для этого спектакля». Немного сбивчиво от волнения все же ответила мне Элис и замерла, тяжело дыша. Девушка отстранилась от меня, отошла на пару шагов, а потом повернулась и неуверенно посмотрела в глаза. «Прости, я не собираюсь создавать сложности или отказываться от своих обязательств, но не нужно изображать симпатию, когда мы наедине». «Мне бы не хотелось пополнять легионы истеричных поклонниц, командора Томаса Шейна». Попыталась пошутить Элис, чтобы сгладить впечатление от произнесенных ею слов. «А я... Боже, я еле сдержался, чтобы не показать своей безграничной радости». — Фактически, Лиса только что призналась в том, что я ей уже хоть немного, но не безразличен, что со мной наедине она забывается. По крайней мере, я услышал только это, эгоистично проигнорировав непонятные женские страхи и метания. — Я не притворяюсь, Лиса. Ты мне очень нравишься как человек, как красивая и добрая девушка. Мне хорошо с тобой. И я был бы только рад, если бы мы стали настоящей парой. Осторожно подбирая слова, признался я. Конечно, это было огромным преуменьшением моих чувств к Элис, но я боялся напугать ее правдой. И, судя по ошарашенному выражению ее милого личика, оказался прав. Что тебя так удивляет? Я ведь не скрывал, что считаю тебя очень привлекательной и милой. Добавил я, заметив нотку недоверия в ее взгляде. «А, ну...» Совсем растерялась Лиса. «Элис, давай не будем спешить с решениями, ладно?» «Я уже понял, что напугал тебя, но твои опасения излишни. Я не буду давить или чего-то требовать, но прошу дать нам двоим шанс. Если ничего не получится, то останемся добрыми друзьями» а пока просто позволь мне поухаживать за прекрасной девушкой. Я предлагаю все же устроить пикник и насладиться теми двумя днями отпуска, что у нас остались. Я десять лет никуда не выбирался, если не считать деловых поездок. И в этом вопросе готов спекулировать и давить на твое чувство жалости. Пожалей, бедного, одинокого командора. Подари мне этот уикенд». Под конец речи стал откровенно дурачиться я, чтобы немного сбить напряженность между нами. «Шеф, вы совершенно не умеете строить умильные мордашки. Когда вы делаете такое выражение лица, то мне хочется поскорее сбегать за аптечкой», — приняла мою игру Элис. «Я вчера уволил тебя, Элис. А еще мы женаты. И раз я тебе больше не начальник, к тому же еще и супруг» то не вижу никакой нужды выкатить мне через раз. — Когда ты так делаешь, я чувствую себя старым. — Продолжал дурачиться я. — Ты же командор, а все командоры, они такие... М -м, опытные. — Ответила мне эта маленькая вредина. — Ну ты и я, звочка лиса. Разве можно хамить ста... то есть опытным командором? Деланно возмутился я, но не смог сдержать довольную улыбку. «Имею право, раз я тебе больше не секретарь, а вдобавок еще и жена». Не осталась в долгу девушка. «Ладно, переоденься во что-нибудь удобное и прозрачное, а я займусь грилем», — распорядился я. «Слушаюсь, мой командор», — приложила руку к козырьку Элис, а потом со смехом ушла в ванную, оставив меня стоять посреди комнаты, блаженно улыбающимся и безгранично влюбленным.